Как правильно хвалить? Несмотря на то, что о похвале знают все, но когда доходит до дела, обнаруживается масса вопросов и сомнений. Вот чем поделились подписчики моего телеграм-канала. Где грань, чтобы не перехвалить ребенка и не быть слишком строгим родителем? Про похвалу у меня уже давно и один вопрос. Где та грань, чтобы не перехвалить и не воспитать нарцисса. Нас учили, что похвала — это молодец, но другое как бы и слов не хватает. Не получается искренне хвалить ребенка. Говорю, хвалебных слов мало. Что делать, если хвалить особо не за что? Когда ребенок помогает в чем то конечно, хвалю, творчество тоже. А где еще похвалить? Не знаю. Мальчик, за внешность хвалить же не будешь? Четверо детей в семье. Как хвалить, чтобы другие не ревновали? В какой момент хвалить первоклашек и школьников, то есть в момент процесса или после окончания, а может в самом начале, что ребенок приступил к действию? В этой главе вы найдете советы, которые развеют множество ваших сомнений. А также узнаете разные техники похвалы, которые не только без токсичных манипуляций поднимают мотивацию и улучшают самооценку ребенка, но и создают в семье атмосферу психологического благополучия. Вот что дает похвала. Дружелюбную атмосферу дома. Раскрытие потенциала каждого члена семьи. Авторитетную позицию родителя.